Знаю, подло завелось теперь на земле нашей. Думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды до да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают, черт знает, какие бусурманские обычаи, гнушаются языком своим. Свой своим не хочет говорить, свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он не есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь. И ударится он горемычной об полы руками, Схватит себя за голову, проклявший громко подлую жизнь свою, Готовый мухами искупить позорное дело. Пусть же знают они все, Что такое значит в русской земле товарищество. Уж если на то пошло, чтобы умирать, так никому же из них не доведется так умирать. Никому, никому не хватит у них на то мышины и натуры их. Так говорил атаман, и когда кончил речь, все еще потрясал посеребрившееся в казацких делах головою Всех, кто не стоял, разобрала сильно такая речь, да далеко до самого сердца. Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые головы в землю. Слеза тихо накатывалась в старых очах. Медленно отирали они ее рукавом. И потом все, как будто сговорившись, Махнули в одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать видно, много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного горем, трудом, удалью и всяким невзгодьем жизни, или хотя и не познавшего их, но много почуявшего молодою жемчужную душою. На вечную радость старцам-родителям, родившим их,